Глава 18 План оказался весьма прост Такс, я залез на крышу и посмотрел на дорогу Ну, будем надеяться, что сработает Вообще, ситуация обстоит так Мне нужны все средства, чтобы одолеть полубога Одно из них, как выяснилось, орбитальная пушка Комплекс из которых способен снести 5% Луны И обесточить страну на месяц Ее можно построить лично для меня Проблема в том, что главный архитектор – поехавший дед, которого вот-вот казнят. Если на побег самого кузнеца Сёгун глаза закрыть смог, то вот на его брата, создателя смерти Луны, как-то не особо. Поймали его, короче, в России нашей, да и по настойчивому требованию перевозят всю гунаду, где его и того кокнут. Поймали два дня назад. Еще столько же будут перевозить. И тут на сцену выхожу я, умопомрачительный, восхитительный и просто супер обаятельный похититель дедов. Очевидно, что из сигуната я архитектора не достану. Я вообще не знаю, где это. Но пока его везут до огромного телепортатора, мы будем украдеть. «Ух, люблю пить людей!» – потирал я ручки. Сегодня первый день перевозки деда. Из одной тюрьмы в другую. Маршрут известен. Завтра было бы сложнее, ибо вот по завтрашнему дню инфы ноль. Так что воруем сегодня. Я забрался на крышу и смотрел ровно на тот перекресток, где, по идее, должен проехать конвой. Дед не особо опасен, так что везут его со всеми и без особой охраны. Комусяк, доклад. Зачем-то прикладываю палец к куху. «Едет что-то!» «Тут постоянно что-то едет, дебил! Необычное что-то есть!» «Да уж, нагрузил я его знатно. Прикиньте, одновременно наблюдать сразу за тремя кварталами, где квазиты стоят каждые несколько метров». «Да, крузак и две ментовские!» Спустя время отвечает Хумик. «Следи за направлением». «Так, отлично, цель нашли. Выясняем точный маршрут». «В это время я достаю молот и начинаю заполнять его тьмой». «Черт, было бы удобнее, будь сейчас ночь, а не сраная середина дня, но что поделать? Работаем с чем есть». «Господин, проблема! Не в вашу сторону повернул! На соседней улице!» «Да, я и быстро разворачиваюсь. Держа гудящий молот в руке, я со всех ног срываюсь по крыше. «Твою мать! Зачем их под наклоном строить? Дебильные люди!» Я бегу, перепрыгиваю, провода и антенны, и стараюсь не свалиться нахер с пятого этажа. Вижу край своего здания и через дорогу край нужного. «Ой, херовая идея! Ой, херовая!» Начинаю проговаривать я, заполняя ноги демонической энергией. Бегу, шаг второй, беру разгон, ставлю ногу на край и прыжок. Черепица гнется и трещит от силы моего прыжка. Ветер тут же начинает обдувать лицо, и я взлетаю навстречу нужному зданию. У-бли! Едва сдержался, чтобы не заорать вслух от эмоций. Внизу проносятся машины. Подо мной 15 метров свободного падения. Прямо на асфальт. Прямо под оживленный поток автомобилей. Ух мля мля! Понимаю, что полноценно не долечу. Выхватываю серпы, вонзаю в кирпичную стену. Остреев входит совсем на чуть-чуть, но этого хватает. Ух, сука. Вздыхаю, подтягиваясь на крышу. А, вот это прыжочек. Оглядываюсь. Да, уж 6 метров полета. Нехило. Правда, остальные яйца вниз тянули, но даже с ними справился. Я еще раз выдыхаю и быстрым шагом подскакиваю на противоположную сторону и вижу еще один перекресток. Присаживаюсь на колено и начинаю внимательно высматривать машины. Сижу, жду, жду и... Есть. Вот она. Своеобразный конвой, действительно. Крузак и две полицейские. Вух. Но... Начинаем операцию. Мне везет. И включается красный свет. Конвой останавливается. Несмотря на начало дня, машин было немного, но цель все же была ими окружена. Хреново. Больше свидетелей. Я заряжаю молот последней частичкой тьмы. Встаю. Снова выдыхаю, концентрируясь на задаче. Должно сработать. Сто раз так делал. Да, точно сработает. Сработает же. Да, наверняка. Ух. Втягиваю воздух. Погнал. И я со всей силы швыряю молот. Гудящий, истекающий чёрной жидкостью инструмент пролетает весь перекресток и даже перелетает цель, втыкаясь в асфальт за машиной. Вместе с гулом из него тут же вырывается купол черной энергии. Все фонари моментально лопаются, пространство сереет. «Тьма сгущается!» — активирую заклинание. Все вокруг потемнело. Сначала будто под тучами, затем словно в ночи. Я киваю, чуть отхожу и, взяв разбег, прыгаю вниз. Прямиком в купол темноты. Пока лечу, достаю серпы и начинаю заполнять тьмой уже их. Тьма укрывает. Вместо сломанных ног я утопаю в тени, словно в воде. Тьма уносит. Тут же с огромной скоростью подплываю к машине. жатвой я забираю молот и, оказавшись под теремным крузаком, бью по его днищу серпами. Словно жало они пробивают магическую оболочку, и я выпрыскиваю ему внутрь. Тут же чувствую, как там лопнули лампочки, и начало стремительно темнеть. Ха-ха, сработало! Сквозь сопротивление я начинаю просовывать руку внутрь. Сначала одну, затем вторую. Хватаюсь рукой изнутри и начинаю себя вытягивать из липкой густой тьмы. — Нападе! — пытается заорать охранник. — Швыряю в него серб страха! Бедолага в темно-синей форме застыл на месте, захрипел и начал заикаться, пытаясь собрать мозги в кучу. Когда я высунул голову, то набросил на мужика еще два заклинания страха и погрузил в кошмар, чтобы он меня не видел. Я вылез наполовину, но этого хватило. Начинаю оглядываться. Будучи в тьме, я вижу еще лучше, чем на свету. И найти единственного седого японца среди пяти заключенных труда не составило. — Ты! — ору ему. — Задержи дыхание! — Ню-на! — орет он. — И ки-ви-туми-те! те повторяю заранее заученную от кузнеца фразу. Дед, все еще не понимая, что происходит, решает довериться и заметно задерживает дыхание. Киваю, прячусь обратно в стену, проплываю прямо за ним и, высунув руку, хватаю деда за воротник и утягиваю в тьму. Мы тут же рванули в сторону. Выплываем из машины, проплываем под ней и на огромной скорости уносимся по теням все дальше от конвоя. И к тому моменту, когда давление тьмы взяло свое, и пушка начал задыхаться и мычать, Мы уже вновь очутились на крыше. Ровно там, откуда я прыгнул. Вышвыриваю мужика. Он вылетает из жидкости, падает на четвереньки и начинает закашливаться. Ну да, для обычных людей давление в тьме реально высоковато. Тебя так пережмешь, что кислорода и на 10 секунд тупо не хватит. Я вылезаю следом. Ух, свобода. Коко де манго, окотельно. Что здесь происходит? Ты кто? Орет Блин, злое что-то. Подумаешь, чуть не задохнулся. Софии его нравилось. Я вздыхаю и достаю фотографию. Старую, черно-белую. Фотографию этого старика и его брата. «Нанда? Мацумата? В чем дело?» Он аккуратно берет ее обеими руками. Тут все стало понятно. Кузнец говорил, что его брат весьма вспыльчив. Они даже поругались перед побегом. Но все же они братья бежали вместе. И ни за что бы друг друга не бросили. Это я и показал. Я от брата. Мне можно верить. Нужно уходить. Слышу я включившуюся сигналку. Задержи дыхание. Старик аж бледнеет, когда слышит знакомую фразу. Что-то там ворчит, но тут же оседает, когда я снова беру его за воротник. Задерживает дыхание. О, молодец. Теперь поехали переодеваться и домой. Вернее, поплыли. Спустя полчаса. Офис в тюрьме. Начальник федеральной тюрьмы А точнее, калининградского отдела. Сидел в своем кабинете и потягивал конфискованный коньяк, который они нашли в передачке «В буханке хлеба». Эх, -э, хороша жизнь коррумпированного начальника. Розовцев отпускаешь, получаешь деньги. Врагов розы садишь, отбираешь все блага, которые им шлют. Деньги, коньяк, телефоны. Эх, -э, здорово. Вон аж потолстел килограмм на 10. Разожрался. Хорошо. Господин начальник. В кабинет врывается подчиненный. Толстый мужчина поднял на него глаза. «Что еще?» — буркнул он. «Там эта проблема большая». «Ну и какая? Снова кого-то кто-то убил?» Ха — хмыкнул он. «Да насрать! Нам же лучше баланды меньше варить!» «Нет, там с конвоем!» — заикался бедолага. Там, там... ну говори!» «Деда спиздили, сэр!» Стакан с коньяком выпал из дрогнувших рук. Что первым делом сделали два брата, одного из которых чуть не казнили. Обосрали друг друга с ног до головы, естественно. Фигурально. Ну, если я могу судить по крику, рогань и прочему. Кузнец орал на архитектора. Тот орал в ответ: Рогань, крики, японские маты. Бедный Ивао аж уши закрыл. Видать, настолько там все плохо. Да уж, братцы, не особо выладите. У меня с Тоусом получше как-то. Это у них нормально! Махнула улыбчивая японская бабулька рукой. Потом, поругавшись около часа, кузнец крикнул: Жена Саке! К сожалению, я, как инициатор воссоединения, был вынужден присоединиться. Хвала демонической выносливости, ибо выжили мы в два раза больше, чем в прошлый раз. «Я... твою мать, ту спичку зажжешь, все полыхнет, настолько нахер алкашкой пропиталась. Так, хорошо, выпили, а теперь к делу. Выдохнул перегар кузнец. «Говорите, я буду переводить!» «Мне нужна орбитальная пушка, которую строили Сёгуну. Не комплекс, снесший Луну. Всего одна. Пока что!» Он перевёл. Архитектор, точная копия кузнеца, кстати, такой же низенький, сморщенный и седой японец, что-то агрессивно затораторил. «Брат говорит, херня, он хоть с закрытыми глазами и членом сделает!» «О, как!» «Мы строили гиперструктуру, комплекс зенитных батарей, оружие против богов, шедевр боевых сооружений!» «Кто ж знал, ёпых гензиновых матерей, что в бок ее не повернуть, а улучшать Сёгун засыт? Так что одну, а, легко!» Архитектор наклонился и заговорил куда серьезнее, переходя уже к конкретике. «Конструкция простая. Хотите быстро, дайте рабочие силы. Много. Меня ограничивал Сёгун, потому что боялся того, что мы создаем!» Японец улыбался. «Ну, дайте мне ресурсы, и я сделаю вам оружие. Чего вы хотите?» «Убить полубога». Архитектор заулыбался еще шире. Он не стал осуждать, не стал задавать вопросов. Все, что он сказал... «Рабочая сила, дайте ее, и мы все сделаем. И деньги набухло». «Ну, насчет первого...» — хмыкнул я, поднимая статами. «За мной, господа! Если мы хотим строить боевую гиперструктуру, пора нам кое-что обговорить». Контракт. Естественно, это был контракт. Японцы хранят полное молчание о проекте, обо мне и о средствах его выполнения. «Не пытаются предать, не пытаются саботировать». «Контрактом я связал их по рукам и ногам». «И при этом не просил ничего, кроме идеального исполнения заказа». «Правда, <смех> заказал я весь комплекс, всю гиперструктуру». «То, что они строили Сёгану, то, что снесло но ну, только в неоговоренном количестве». «Правда, на этот пунктик они внимания не обратили». «Упс, работать до конца жизни получается». В случае нарушения – добровольное рабство после смерти, которую я принесу в момент же нарушения. То есть, да, контракт их убьет на месте, если они его нарушат. Итог. Мы пожали руки. Они поистине творцы. Про кузнеца я это понял еще давно. И таким же оказался его брат. Для них важны не деньги. О, нет. Они хотят создавать. Творить. Они – два гения, которых поехавший диктатор выпер из страны. Ну, Вернее, сделал все для того, чтобы они сбежали Но не переживайте, мои друзья Дьявол вам будет только рад Во все горло заржал архитектор, увидев, как встают трупы Брат говорит, что сразу понял, что работает на чудовище Перевел дальнейший кузнец Поднимать трупы? Это наша рабочая сила? Мертвецы? Да это же безумие! Хмыкнул он Да уж, поистине, господин, вы дьявол «Я это и раньше понимал, но после того, как вы подняли трупы...» Он смотрел на зомби. «Благодарю, господа!» «Клонюсь!» «Вас не принял один мир, но в тот, что построю я, вы впишетесь идеально!» «Безумие!» Искренне улыбнулся сварливый старик. «Не видать нам небес!» «О, не переживайте, скалюсь! Вам и не придется выбирать!» «Безумие! Вот что нас объединило!» Оружие, способное убить бога, будет строиться для того, кто этих богов собирается косить пачками. Для дьявола с непомерными амбициями, от которого уже не уйти. Строить будем не здесь, говорю, за мной. Мы садимся к Даниэлю, и тот везет нас к шахтам. Выходим, заходим внутрь. Японцы с открытыми мертами наблюдают, как толпы поднятых мертвецов добывают мерцающие кристаллы. Моцзи дори ваташи носа но чё-то! — пробормотал архитектор. — Что он сказал? — Буквально его прошлая бригада. — Ага. Мы прошли в другое место. — Здесь. Указываю на огромный карьер, где сражался с отцом. Места хватит? — На одну пушку. — Да. — Переводит кузнец. — Я предоставлю список материалов и чертеж сегодня к вечеру. Приступлю, как поступит хоть что-то. Брат займется выковкой структуры. — Ну, Света, жопа тебе. И шахт выходить не будешь. Пора тебе уже начинать работать. Еще и суп с опилками жать заставлю. Проблема была в жилье для архитектора. Но мы ее решили. В шахтах же и устроим. Он не против. Ближе к шедевру, как он сказал. Тот котлован, который зомби откопали для себя, Копаев переустроит в жилье для японца. Сегодня же переночует в фургоне бригадира. Они как начали обсуждать водку и саке, тут же посрались и тут же подружились. Нормально. Завтра приступаем. Говорю архитектору напоследок. «Мне нужно оружие. Сделаешь. Весь мир узнает твое имя. И я дам твоему таланту достойную плату». «Ха! Я не гонюсь за известностью. Я просто хочу, чтобы мои творения служили поставленным задачам», — хмыкнул он. «Убить бога? Значит, я построю то, что убьет бога?» Я хмыкнул в ответ. «Ля, пафоса что-то нагнали, японцы эти. Нам не нравится». «Мы отвезли кузнеца домой». «Все это, кстати, как и похищение, было под действующим амулетом безмолвия. У меня это уже как привычка, если честно. Почти в любых ситуациях врубаю». Кузнец снова поблагодарил меня за спасение брата. Теперь уже наедине и подальше от всех глаз. Дал слабину и дрожащим голосом сказал. «Если вы и дьявол, вы делаете для меня больше, чем эти боги. Спасибо за все, господин». Я улыбнулся. «Все должны получать то, что заслуживают», — пожимаю плечами. «Ну, я не дьявол». «Да, простите», — тепло улыбнулся старик. «Вы хуже». «Я хуже», — подмигиваю. На этом мы и попрощались. Я сел в машину и с облегчением выдохнул, завершая весьма напряженное похищение политического заключенного. «Ну, поймать нас не должны. Мы ушли мгновенно, хер пойми куда, а лица моего никто не видел». К его брату-кузнецу наверняка поедут, это да. Но ни одного доказательства, что он что-то скрывает, нет. А сам не спалится. Мой контракт не позволит. Ну, оружие против богов. Звучит неплохо, — хмыкнул я. Правда, это лишь одна десятая этого оружия. Да и хер пойми, как сработает. Но надежды есть. Вопрос в том, хватит ли их. В теории Теодор может хоть завтра напасть. <дыхает> Вздыхаю. Сколько там пушка будет строиться? с учётом неспящей рабочей силы дня три-четыре. Будет ли Теодор столько ждать? Возможно. А возможно и нет. Это риск. А риск все еще неприемлем. Мне еще мамулю воскрешать и решать, что делать с Алисой и новыми сестрами. пэм «Пэм-пэм-пэм», — задумался я, глядя в потолок машины. «Пэм-пэм-пэм». «О чем то задумались, босс?» — спросил ждущий Даниэль. «Да так. Впрочем, а почему бы не спросить?» «Если бы тебе была нужна сила без последствий, быстро и срочно, где бы ты ее добыл?» «Ручной артефакт», — без раздумий, пожалуй, плечами. «Самое простое. Быстро и без последствий, как вы хотите. Все уже за вас сделали. А есть мощные ручные артефакты. Задираю бровь». «На аукционе? Да какие угодно. Там порой целые трупы продавались», — хмыкнул он. До сих пор помню историю, как во Франции мажор выкупил какой-то куб, контролирующий материю, и превратил все вокруг в говно, а хотел в золото. В итоге чё? Утонул. Сердечко забилось, попа засвербела. Место с кучей ништяков, блестяшек, в одном месте. Таких крутых, больших и сочных, вкусненьких блестяшек. <когда> Я громко сглатываю. А как туда попасть? «Даже понятия не имею. Это закрытое мероприятие для элиты. Но они постоянно проводятся, не тут так там». На лицо поползла злодейская хитрая улыбочка. «Хе-хе, вы что это? Предлагаете мне еще одну задачку на получение силы? Квестик?» «Один я только что выполнил, хоть он и с туманными перспективками. И что, уже второй подоспел?» «Мне нужно наращивать силу максимально быстро. А он? «Да даже если не выйдет украсть все подряд». Тут то посмотри, точно стоит. Правда, кто меня туда пустит? Нужны связи. Хм. А самый крутой человек, которого я знаю, Фредерик, ну точно, осеняет меня, и я беру телефон. Кто, если не французский аристократ, глава модельного дома и просто классный блондин, бывает на аукционах? Уж если кого и спрашивать, то -з -з -з. И тут стоило мне достать телефон, как тут же позвонили. Фредерик, это его номер. «Именно его!» Ха. «Алло?» Меня аж напрягло от такого совпадения. «Виктор, сильно занят?» Его голос был подавленный и серьезный. Свободен. «Подъедь!» э, «Что, опять Алинет отбивать?» Вздыхаю. «Она хоть в себя пришла? Имя свое помнит?» «Пришла». «Ладно», — закатываю глаза. «Сейчас подъе. «Нет, не к нам, к тебе. Езжай к себе домой, я буду там». «Ха!» «Все поймешь!» И он сбрасывает. «Ха!» «Даня, быстро ко мне домой!» — хмурюсь. «Что-то странное происходит!» «Чё за херня?» «Это чё?» «Какой ко мне домой?» «Нет, ладно ещё совпадение, что Фредерик сам позвонил, бывает!» «Но срочно ехать ко мне домой и не задавать вопросов?» «Ой, не нравится мне что-то всё!» «Хумик, доклад! Что возле моего дома?» «Чёрная машина, господин!» «И?» «И больше ничего?» «Мля, херня какая-то! Это реально Фредерик, что ли? Что он там забыл?» Откуда он вообще адрес знает? И что с его голосом, будто там горе случилось? Изредно напряженный я едва дождался, когда мы доедем до дома. Тут же выскакиваю и быстрым шагом иду к машине. Да, Фредерик. Он вышел из машины. Что происходит? Я не на шутку напрягся. Здравствуй, Виктор, кивает он. Пойдем в вашу квартиру. Пытаюсь выпытать у него информацию, но тот умалчивает. Я даже пару уточняющих вопросов задал, чтобы убедиться, что это действительно Фредерик. И это реально он. Ничего не остается, кроме как по странной просьбе провести его к нашей квартире. Открываю. Здесь были все. Выходные же. Француз заходит и оглядывается. Да уж, судя по лицу, он нас, если и не жалеет, то явно не впечатлен. А затем, вздохнув, «Елизавета!» — кричит он. Девушка в очках выбегает. «Попроси всех собраться». Сестра на меня испуганно смотрит, и прежде чем я открываю рот, убегает, начиная всех уводить сначала в комнату, а потом, спустя 10 минут, выводить одетых для улицы. Что происходит? Вика задавалась ровно тем же вопросом. Света! Да я-то откуда знаю? Витя! Я вообще нахер не понимаю. Лиза! Скоро все поймете, вздыхает она. Фредерик? Здравствуйте, дамы, кланяется мужчина. Мы, возможно, незнакомые, я... Он кратко представляется. Так и говорит «Отец стой, на кого я работаю». Фамилии причем не назвала, а следовательно, сестры и не поняли, что речь идет о самой Линет, ну, кроме Лизы. Она всю ситуацию какого-то хера понимала. «Прошу за мной, сейчас все поймите». Все еще хмурился он. Выглядит это очень подозрительно, сумбурно и странно. Но я не вижу ничего плохого ни в глазах Лизы, ни в глазах Фредерика. Что это?» Мы спускаемся, и часть девушек садятся к Фредерику, часть к Даниэлю. Мы поехали. И знаете, с самого начала маршрут показался мне знакомым, и под конец я понял, почему. Мы ехали прямо к ним домой. Фредерик, процедил я, когда мы вышли перед элитной многоэтажкой. Терпение, друг, вздохнул он. Дамы, господа, за мной. Цирк продолжался. Девочки ошарашенно оглядывались на огни элитного жилья. Лиза как-то подозрительно нервничала и поправляла очки А я знатно напрягся, ожидая... Да вообще нахер всего Мы заходим внутрь Малявки весело и счастливо обсуждают все вокруг Вика задает кучу вопросов Остальные молчат Заходим в лифт и едем Но не на этаж Линет, нет На один пониже Выходим Здесь было всего две квартиры Так же, как и на этаже французов Мы проходим первую Фредерик достает ключи и открывает вторую. Останавливается на пороге огромной, двухэтажной, монструозной нахер квартиры с панорамными окнами на огни вечернего города. Я застыл. Вика, ставшая рядом, тоже. Остальных Лиза утянула на шаг назад. И тут Фредерик отходит в сторону. А из центра квартиры выходит Линнет. В беленьком милом платье... Чуть накрашенная, красной от смущения, но широкой улыбкой. «Виктория, Виктор, с днем рождения! Это вам!» И заглянув мне в глаза, она добавляет «За все!» И Фредерик протягивает мне ключи.